Глава 33. «А вот это?» Я протянула лорду Энерри через стол папку. Это было на восстановление того самого гостевого домика со счетами оплаченных стройматериалов. Но к работе, как я успела убедиться воочию, еще не приступили, да и никаких строительных материалов там и в помине не было. Судя по датам на счетах, оплачены они были незадолго до... первой нашей стайлисом встречи. Видимо, После того случая он забыл о намеченном строительстве. И неудивительно, тогда ему сильно досталось. «Интересно, что же произошло?» «Так, Триса, не отвлекайся. Нужно сосредоточиться на работе». «Разумеется, лорду Энери сейчас не до всех этих бытовых забот, но теперь у него есть секретарь?» «Моя прямая обязанность проследить, чтобы оговоренные и уже частично оплаченные работы были выполнены». «Это подождет». Открыв папку и мельком взглянув на документы, отмахнулся Талис. «Сейчас нельзя пускать посторонних на территорию. А потом время покажет». Он закрыл папку и вернул мне. Я встала и отнесла ее к шкафу в стопку с текущими делами. Стопка была небольшой. Основная часть завалов в кабинете состояла из уже ненужных, потерявших актуальность за сроком давности, бумаг. Старые счета, какие-то исчерканные бумажки, даже не распечатанные приглашения на различные городские мероприятия и балы у соседей. Причем последние были датированы самой ранней трехмесячной давностью. Видимо, соседям надоело отправлять приглашения, остающиеся без ответа, вот и перестали их слать. А письма из мэрии Талис никогда не открывал по понятной причине. Ну, а потом и вовсе перестал принимать их. От мысли, что он буквально запер себя в этом доме, Отказываясь от общения с окружающими, в груди болезненно кольнула. Как же он одинок. Ведь раньше его жизнь была совсем иной. Он с теплотой говорил об отце и своем прошлом. У него наверняка было много друзей. И вот, спустя всего полгода, передо мной совершенно другой Талис Энери. Замкнутый, недоверчивый и наверняка несчастный. Как же так? А чего ты хотела? «Предательство самых близких оставляет глубокие раны и меняет», — мысленно одернула я себя. «Триса!» — помахал рукой перед моим лицом Талис. «А?» — встрепенулась я. «Прости, задумалась. Ты что-то говорил?» «Вот, взгляни». Указал он на какой-то документ, лежащий перед ним. Я перегнулась через стол, чтобы рассмотреть, на что именно он указывает пальцем, и чуть не завалила стопку с неразобранными бумагами. «Подойди, так будет удобнее». — улыбнулся дракон. Я встала, обошла стол и склонилась над каким-то списком. Почерк был мелкий и неразборчивый. С трудом удалось понять, что это список имен с указанием дат и странными пометками. — Что это? — спросила я, нахмурившись. — Не знаю, — ответил Талис, обжигая щеку горячим дыханием. Я осознала, что стою рядом с ним, совсем близко, да еще и склонилась к столу, Так что наши лица оказались на одном уровне. Хотела отпрянуть, но меня остановили следующие слова дракона. «Я узнаю некоторые имена. Вот, например, это же цветочница, у которой ты жила». И правда, ближе к концу столбика имен была цветочница мадам Тюльпи. В следующем в списке значился лекарь месье Дельяни. «А дальше?» Я сначала не поверила своим глазам. «Да не может этого быть!» Даже наклонилась ближе, чтобы убедиться, что правильно прочитала. Нет, не ошиблась. Там совершенно точно было написано Эльмира Манор. Мама! Что это за список и почему в нем есть имя моей мамы? Да, она часто посещала паритер по делам общины, а когда ее не стало, и я взяла на себя ее обязанности. Глава общины сказал, что я еще слишком молодая и неопытна, поэтому и эту часть обязанностей секретаря взял на себя. Триса, что? — забеспокоился Талис. — Ты побледнела. — Что это? — спросила я неожиданно севшим голосом. Еще раз пробежалась взглядом по списку, но имени главы общины не нашла. Зато увидела имя Аноры, секретаря заместителя мэра, и Тильды, ассистентки самого мэра. — Понятия не имею. — пожал плечами Талис, отвечая на мой вопрос. — Это не мое. Видимо, осталось от прежнего владельца дома. Я схватила список, отступила от стола и выпалила. «Мне срочно нужно отлучиться. Я быстро, только зайду к мадам Тюльпи, Обещала, что буду проведывать ее. Дракон изогнул бровь и недоверчиво хмыкнул. «Может, объяснишь, что тебя так и Спросил он, сложив руки на груди. Я неопределенно повела плечами и закусила губу. «Как объяснить то, чего сама не понимаю? Просто чувствую, что тут кроется какая-то важная тайна. Или, может, мне только хочется верить в это? В любом случае, увидеть имя матери в списке горожан, казалось бы, ничем не связанных, как минимум странно. Ведь наша община на то и называется закрытой, что общение с внешним миром сведено к минимуму. Допустим, с мадам Тюльпи у нас был договор на поставки семян, а с лекарем — на целебные травы. Но какая может быть связь между общиной и, скажем, секретарем заместителя мэра? С городской властью община точно контактов не имеет. «Пожалуйста, просто отпусти!» — взмолилась я. «Мне нужно...» «Хорошо, идем. неожиданно согласился Талис, поднимаясь из-за стола. «Я и сама не заблужусь, тут же только через дорогу перейти!» — выдавила улыбку. «Триса, мы уже обсуждали это. Я не могу отпустить тебя одну, это слишком опасно!» — устало вздохнул Талис. «Хорошо!» — произнесла я сквозь зубы, понимая, что спорить бесполезно. Одного взгляда, но упрямо сжатые губы... Хмурый взгляд и напрягшиеся плечи Талиса хватило, чтобы понять, одну точно не отпустит.